К Речмару было неясно, когда и как он узнал, распределил, осмыслил все эти сведения. Время, которое прошло от виража до сих пор, — несколько недель. Место его теперешнего пребывания — больница в Ментоне. Операция, которой он подвергся, — трепанация черепа. Причина долгого беспамятства — кровоизлияние в мозгу. Настала, однако, определенная минута, когда эти сведения оказались собраны воедино. Он был жив, отчетливо мыслил, знал, что поблизости Магда и француженка-сиделка, знал, что в последнее время приятно дремал и что сейчас проснулся, а вот который час — неизвестно, вероятно, раннее утро. Лоб и глаза еще покрывала плотная повязка, мягкая на ощупь. Темя же уже было открыто, и странно было трогать частые колючки от растающих волос. В памяти у него, в стеклянной памяти, глинцевито переливался как бы цветной фотографический снимок. Загиб белой дороги, черно-зеленая скала слева, справа синеватый парапет, впереди вылетевшие навстречу велосипедисты, две пыльные обезьяны в красно-желтых фуфайках. Резкий поворот руля, автомобиль взвился по блестящему скату щебня и вдруг... На одну долю мгновения вырос чудовищный телеграфный столб, мелькнула в глазах растопыренная рука Магды, и волшебный фонарь мгновенно потух. Дополнялось это воспоминание тем, что вчера, или третьего дня, или еще раньше, когда в точности неизвестно, рассказала ему Магда, вернее, Магдин голос, почему только голос, почему он ее так давно не видел по-настоящему, да... «Повязка. Скоро, вероятно, можно будет снять». Что же Магдин голос рассказывал? «Если бы не столб, мы бы, знаешь, бух через парапет в пропасть. Было очень страшно. У меня весь бок в синяках до сих пор. Автомобиль перевернулся, разбит в дребезги. Он стоил все-таки 20 тысяч марок». «Авто! Тысяча, много тысяч марок», — обратилась она к сиделке. «Вы понимаете?» «Бруно, как по-французски двадцать тысяч?» «Ах, не все ли равно? Ты жива, ты цела. Велосипедисты оказались очень милыми, помогли все собрать. Портплет, знаешь, полетел в кусты, а ракеты так и пропали. Отчего неприятно?» «Да, этот ужас в ружинаре. Он с браунингом в руке, она входит в теннисных туфлях, глупости. Все разъяснилось, все хорошо, который час, когда можно будет снять повязку» когда позволит вставать с постели. Слабость. Все это было должно быть в газетах, в немецких газетах. Он повертел головой, досадуя на то, что завязаны глаза. Слуховых впечатлений было набрано за это время сколько угодно, а зрительных никаких. Так что в конце концов неизвестно, как выглядит палата, какое лицо у сиделки, у доктора. Который час? Утро?» Он выспался, окно верно открыто, ибо вот слышно, как процокали неторопливо копыта. А вот шум воды, звон ведра, там, там должно быть двор, фонтан, утренняя свежая тень платанов».